Царевна Кутафия сидела у окна и горько-горько плакала. Муха-горошенка полетала около нее, пожужжала и, наконец, проговорила. «Не убивайся, сестрица, утро вечера мудренее». Царевна Кутафия страшно перепугалась. К ней никого не допускали, а тут вдруг человеческий голос. «Это я, твоя сестренка горошенка «У меня нет никакой сестрицы». «А я-то на что?» Горошенка рассказала о себе все, и сестры поцеловались. Теперь обе плакали от радости и не могли наговориться. Прекрасная царевна Кутафия смущалась только одним.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 «Что-то я должна сделать, чтобы превратиться в обыкновенную девушку, а что, не знаю». Прекрасная царевна Кутафия рассказала о всех своих злоключениях, как она жалела отца, который сделался злым, а потом, сколько горя из-за нее терпит теперь все гороховое царство.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 Хорошо, понимаю, но утро вечера мудренее.